5 В гостиной большого каменного дома с колоннами и греческим фонтаном, построенного в 20-х годах нынешнего столетия известным агрономом и донтистом, отцом Сипягина, жена его Валентина Михайловна, очень красивая дама, ждала с часа на час прибытия мужа, возвещенного телеграммой. Убранство гостиной носило отпечаток новейшего, деликатного вкуса. Все в ней было мило и приветно. Всё от приятные пестроты кретонных обоев и дроп-три до разнообразных очертаний фарфоровых, бронзовых, хрустальных безделушек, рассыпанных по этажеркам и столам. Всё мягко и стройно выдавалось и сливалось в весёлых лучах майского дня, свободно струившихся сквозь высокие, настежь раскрытые окна. Воздух, гостиная, напоённый запахом ландыш большие букеты этих чудесных весенних цветов белели там и сям, по временам едва колыхался, возмущённый приливом лёгкого ветра, тихо кружившего над пышно раскинутым садом. Прелестная картина, и сама хозяйка дома, Валентина Михайловна Сипягина, довершала эту картину, придавала ей смысл и жизнь. Это была высокого роста у женщины лет 30 с тёмно-русыми волосами, с но свежим, одноцветным лицом, напоминавшим облик сикстинской Мадонны с удивительными глубокими бархатными глазами. Ее губы были немножко широки и бледны, плечи немного высоки, руки немного велики. Но за всем тем, кто бы увидал, как она свободно и грациозно двигалась по гостиной, то, наклоняя к цветам свой тонкий, едва перетянутый стан и с улыбкой нюхая их, то переставляя какую-нибудь китайскую вазочку, то быстро поправляя перед зеркалом свои лоснистые волосы и чуть-чуть прищуривая свои дивные глаза, всякий, говорим мы, наверное, воскликнул бы про себя и даже громко, что он не встречал более пленительного создания. Хорошенький кудрявый мальчик лет девяти в шотландском костюме с голыми ножками, сильно напомаженный и завитой, вбежал стремительно в гостиную и внезапно остановился при виде Валентины Михайловны. «Что тебе, Коля?» — спросила она. Голос у неё был такой же мягкий и бархатный, как и глаза. «Вот что, мама!» — начал с замешательства мальчик. «Меня тётушка прислала сюда, велела принести ландыши. Для её комнаты у неё нету». Валентина Михайловна взяла своего сынишку за подбородок и приподняла его на помажную головку. «Скажи тётушке, чтобы она послала за ландышами к садовнику. А эти ландыши мои. Я не хочу, чтобы их трогали». Скажи ей, что я не люблю, чтобы нарушались мои порядки. Сумеешь ли ты повторить мои слова?» «Сумею», — прошептал мальчик. «Ну-ка, скажи». «Я скажу. Я скажу, что ты не хочешь». валентин Михайловна засмеялась, и смех у нее был мягкий. «Я вижу, тебе еще нельзя давать никаких поручений. Но все равно скажи, что вздумается». Мальчик быстро поцеловал руку матери, всю украшенную кольцами, и стремгла бросился вон. Валентина Михайловна проводила его глазами, вздохнула, подошла к золочёной проволочной клетке, по стенкам которой, осторожно цепляясь клювом и лапками, пробирался зелёный попугайчик, подразнила его концом пальца, потом опустилась на низкий диванчик и, взявши с круглого резного столика последний номер «Равью де де принялась его перелистывать. Почтительный кашель заставил её оглянуться. На пороге двери стоял благообразный слуга в ливрейном фраке и белом галстуке. «Чего тебе, Агафон?» — спросил Валентина Михайловна всё тем же мягким голосом. «Семён Петрович коломеец приехали Прикажете принять?» россии разумеется, спроси Довели сказать Мариане Викентине, чтобы она пожаловала в гостиную». Валентина Михайловна бросила на столик номер «Ревью де де и, прислонившись к спинке дивана, подняла глаза кверху и задумалась, что очень к ней шло. Уже потому, как Семён Петрович Коломейцев, молодой мужчина лет 32, вошёл в комнату, развязно, небрежно и томно, как он вдруг приятно просветлел, как поклонился немного в бок и как эластически выпрямился потом, как заговорил не то в нос, не то слащаво, как почтительно взял, как внушительно поцеловал руку валентин Михайловна, Уже по всему этому можно было догадаться, что новоприбывший гость не был житель провинции, не деревенский, случайный, хоть и богатый сосед, а настоящий петербургский гран высшего полета. К тому же и одет он был на самый лучший английский манер. Цветной кончик белого батистового платка торчал маленьким треугольником из плоского бокового кармана пестренькой жакетки. На довольно широкой черной ленточке болталась одноглазая ларнетка бледно-матовый тон шведских перчаток соответствовал бледно-серому колеру клетчатых панталон. Острижен был господин Коломейцев, коротко, выбрит гладко, лицо его несколько женоподобное, с небольшими, близко друг к другу поставленными глазками, с тоненьким вогнутым носом, с пухлыми красными губками, выражало приятную вольность высокообразованного дворянина. Оно дышала приветом и весьма легко становилась злым, даже грубым. Стоило кому-нибудь чем-нибудь задеть Семёна Петровича, задеть его консерваторские, патриотические и религиозные принципы. О, тогда он делался безжалостным. Всё его изящество испарялось мгновенно. Нежные глазки зажигались недобрым огоньком. Красивый ротик выпускал некрасивые слова и взывал, списком взывал к начальству. Фамилия Семён Петровича происходила от простых огородников. Прадед его назывался по месту происхождения Коломенцев. Но уже дед его переименовал себя в Коломейцева, отец писал Коломейцев. Наконец Семён Петрович поставил букву ять на место я и не шутя считал себя чистокровным аристократом. Даже намекал на то, что их фамилия происходит собственно, от баронов фон Галлинг-Мейер, коих один был австрийским фельдмаршалом в 30-летнюю войну. Семён Петрович служил в Министерстве двора, имел звание камер-юнкера, патриотизм помешал ему пойти по дипломатической части, куда, казалось, все его призывало, и воспитание, и привычка к свету, и успехи у женщин, и самая наружность — не покинуть Россию? Никогда. У Коломейцева было хорошее состояние, были связи, он слыл за человека надёжного и преданного. Немного слишком феодального по своим взглядам, как выражался о нём известный князь б одной из светил петербургского чиновничьего мира. В С.�. Губернию Коломейцев приехал на двухмесячный отпуск, чтобы хозяйством позаняться. Ну, то есть, кого пугнуть, кого поприжать, ведь без этого невозможно. «Я полагал, что найду уже здесь Бориса Андреевича», — начал он, любезно покачиваясь с ноги на ногу и внезапно глядя в бок в подражание одному очень важному лицу. Валентина Михайловна слегка прищурилась. «А то бы вы не приехали?» Коломейцев даже назад запрокинулся до того вопрос госпожи Сипягина показался ему несправедливым и ни с чем не сообразным. «Валентина Михайловна!» — воскликнул он. «Помилуйте, возможно ли предполагать?» «Ну, хорошо, хорошо, садитесь». Борис Андреевич сейчас здесь будет. Я за ним послала коляску на станцию. Подождите немного. Вы увидите его. Который теперь час. Половина третьего, — промолвил Коломейцев, вынув из кармана жилета большие золотые часы, украшенные эмалью. Он показал их Сипягиной. Вы видели мои часы? Мне их подарил Михаил, знаете, сербский князь Абренович. Вот его шифр, посмотрите. Мы с ним большие приятели. Вместе охотились. Прекрасный малый и рука железная, как следует правителю. «О, он шутить не любит!» «Нет!» Коломейцев опустился на кресло, скрестил ноги и начал медленно стаскивать свою левую перчатку. «Вот нам и здесь, в нашей губернии такого Михаила!» «А что, вы разве чем недовольны?» Коломейцев наморщил нос. «Да все это земство, это земство. К чему оно? Только ослабляет администрацию и возбуждает лишние мысли». Коломейцев поболтал в воздухе, обнаженной левой рукой, освобожденной от давления перчатки. «И несбыточные надежды». Коломейцев подул себе на руку. «Я говорил об этом в Петербурге, но куда там ветер не туда тянется. Даже супруг ваш, представьте. Впрочем, он известный либерал». Сипягина выпрямилась на диванчике. Как и вы, МСИА Коломейцев, вы делаете оппозицию правительству? Я оппозицию никогда, ни за что, но я говорю то, что думаю. Я иногда критикую, но покоряюсь всегда. А я так напротив, не критикую и не покоряюсь. О, да, это остроумно сказано. Я, если позволите, сообщу ваше замечание моему другу Ладислусу. Вы знаете, он собирается написать роман из Большого Света и уже прочел мне несколько глав. Это будет прелесть. Мы, наконец, будем иметь русский высший свет, изображённый им самим. Где это появится? Конечно, в русском вестнике. Это наша Ревью де де Монт. Я вот вижу, вы её читаете. Да, но, знаете ли, она очень скучно становится. Может быть, может быть. И русский вестник, пожалуй, тоже, с некоторых пор, говоря современным языком, крошечку подгулял. Коломейцев засмеялся во весь рот. Ему показалось, что это очень забавно сказать «подгулял». «Да еще крошечку». но это уважающий себя журнал», — продолжал он. «А это главное. Я одолжу вам... Я русской литературой интересуюсь малым. В ней теперь все какие-то разночинцы фигурируют. Дошли, наконец, до того, что героиня романа — кухарка. Простая кухарка. Честное слово. Но роман Ладислоса я прочту непременно. Там будет и кое-что смешное, и направление, направление, нигилисты будут посрамлены. В этом мне порукой образ мысли Ладислоса» который безукоризнен, но не его прошедшее, — заметила Сипягина. — Ах, набросим покрывало на заблуждение его юности, — воскликнул Коломейцев и стащил правую перчатку. Госпожа Сипягина опять слегка прищурилась. Она немного кокетничала своими удивительными глазами. — семён Петрович, — промолвила она, — позвольте вас спросить, зачем вы это, говоря по-русски, употребляете так много французских слов? Мне кажется, что, извините меня, это устарелая манера. Зачем? Зачем? Не все же так отлично владеют родным наречием, как, например, вы. Что касается до меня, то я признаю язык российский, язык указов и постановлений правительственных, и я дорожу его чистотой. Перед крымзиным я склоняюсь. Но русский, так сказать, ежедневный язык, разве он существует? Ну, например, как бы вы перевели мое восклицание «де тотал на сетаму»? Это слово помилуйте. «Я бы сказал, это удачное слово». Коломейцев засмеялся. «Удачное слово, Валентина Михайловна! Да разве вы не чувствуете, что тут семинарии сейчас запахло, всякая соль исчезла?» «Ну, вы меня не переубедить Да что же это, Марианна?» Она позвонила в колокольчик. Пошел казачок. «Я велела попросить Марианну Викентьевну сойти в гостиную. Разве ей не доложили?» казачок не успел ответить, как за его спиной на пороге двери появилась молодая девушка в широкой темной блузе, остриженная в кружок, Мариан викентина синецкая, племянница Сепягина по матери.